Он постучал рукояткой меча по окованным железом створкам. Долго пришлось ждать, прежде чем приоткрылось оконце, и грубый голос рявкнул «Врата заперты на ночь! Приходите завтра утром!» Делдай на сей раз ударил в ворота изо всех своих сил. Он закричал: "Отворяй! Начальник приехал". "Какой начальник?" спросил голос. "Его превосходительство Дид, новый судья Ланфана, отворяй скорее, тупица!" А концы со стуком захлопнулось. Мажун подъехал к Дзяодаю и спросил: "Почему заминка?" "Иневые псы заснули", презрительно выкрикнул Дзяодай, не прекращая стучать мечом о железо. Тут загремели цепи, и тяжёлые створки наконец приоткрылись на несколько дюйми. Дзяодай Ворвался в образовавшуюся щель на коне, чуть не затоптав копытами двух неряшливо одетых солдат, на голове у которых позвякивали заржавелые шлемы. — Шире открывайте, псы ленивые! — рявкнул Дзялдай. Солдаты дерзко смотрели на всадников. Аджи нарозинул рот, чтобы что-то сказать, но увидев гнев на лице Джаудая, тут же передумал и вместе со своим напарником кинулся распахивать ворота. Кортеж въехал в город и двинулся на юг по тёмным улицам. Унылое зрелище открылось их глазам. Хоща еще не били даже первую стражу, окна всех лавок уже заслонили на ночь плотными деревянными ставнями. Там и здесь кучки людей толпились вокруг масляных светильников уличных торговцев. Когда кортеж проезжал мимо них, они безразлично взирали на лошадей и повозки и снова возвращались к своим мискам с лапшой. Никто не вышел встречать нового начальника. Похоже было, что его вообще не ждали. Скори Кортеш проехал под высокой аркой, из украшенной изящными узорами, и достиг того места, где главная улица разветвлялась, уткнувшись в высокую стену. Мажун и Дзяодай заключили, что они стоят перед задней стеной уездной управы. Повернув на восток, они поехали вдоль стены, пока не достигли больших ворот, над которыми висела потемневшая от непогоды деревянная доска с вырезанной надписью «Уездная управа Лянфана». Дяо Дай спрыгнул с коня и принялся изо всех сил колотить в дверь. Ему открыл ухо. Пореземестый человечек, облачённый в золотой халат, засаленная борода коротышки была всклокочена, кроме того, он страдал сильным косоглазием. Высоко подняв над головой бумажный фонарь, коротышка обозрел Дяудая и воскликнул: "Неужели воин, ты не видишь, что управа закрыта?" Далее терпеть Дзяо Дай был не в силах. Он схватил коротышку за бороду и принялся трясти так, что голова сторожа с глухим стуком несколько раз ударилась о дверной косяк. Только когда жертва взмолилась о пощаде, разошедшийся Дзяо Дай успокоился. И изрёк повелительным тоном: "К вам прибыл его происходительство уязной начальник. Где открывайте ворота и созовите всех служащих управы". Человечек поспешно отворил ворота. Путники прошли внутрь и остановились посреди главного двора перед большой приёмной. Судья Ди сошёл с повозки и осмотрелся по сторонам. Высокие шестистворчатые двери приёмной были закрыты на запоры, ставни на окнах зала судебных заседаний затворены.